Увидев Мажуна и Дзяудая в их полном боевом облачении, они застыли от неожиданности. Мажун резко крикнул телохранителям Дзяня: "Немедленно сложите оружие, командующий позже решит. Виновны вы в соучастии!" «Или не виновны?» У дзяня был сломан нос. Хлынувшая из него кровь обогрела одежду. Он поднял голову и закричал «Не слушайте этих ублюдков, люди! Разве не мой рис, вы ели десять лет! Убейте этого пса, который называет себя уездным начальником!» Предводитель телохранителей занес секиру над головой судьи, но тот даже не шелохнулся. Поглаживая бакенбарды, он презрительно взирал на нападавшего. — Погоди, брат Ван, — вскричал тут старшина Лин, — разве я не предупреждал тебя? Что весь город кишит солдатами. Мы и потерпели поражение повсюду армия. Человек с секирой явно колебался. Джаодай нетерпеливо топнул ногой по полу. Пошли отсюда, воскликнул он. У нас есть дела поважнее, чем возиться с кучкой мерзавцев. И молв веф это, он повернулся к выходу. Дянь молк тому времени, вновь лишился чувств. Мажун, не обращая никакого внимания на телохранителей, склонился над Дянем и принялся его связывать. Судья Ди встал с кресла, Поправил свое платье и холодно бросил человеку с секирой. «Положи на место это опасное орудие, человек!» Повернувшись к нему спиной, он пристально посмотрел на двух советников и... которые во время всех этих событий не шелохнулись и не произнесли ни слова. Было очевидно, что пока решается исход дела, они предпочитали бы оставаться в стороне. — А вы кто такие? — высокомерно спросил их судья. старший отвесил низкий поклон и почтительно заговорил: "Ваша честь, я ничтожный служил при этом деяние советником. Позвольте мне заверить вашу честь, что закончишь этот рассказ в суде?" перебил советника судья Ди, указав затем Мажуну. Поспешим назад в управу. Возьмём с собой только этого День Моу и его двух советников. С остальными разберёмся позже. Так точно, начальник откликнулся Мажун и подал знак старшине Лину. Четверо солдат надёжно связали двух советников. Дзяо Дай сделал две петли на тонкой цепи, висевшей у его пояса, и набросил их на шеи арестованным, после чего выволок их за дверь. Привязывая цепь к луке седла, он коротко бросил им, «Если не хотите задохнуться, то придется побегать». Дзяо Дай вскочил на коня, и судья Ди последовал его примеру. Мажун перекинул бесчувственное тело Дзянь Моу через спину своего коня. Он приказал старшине Лину разделите ваших солдат на четыре группы по двенадцать. Каждая группа пусть возьмет под стражу десять людей Дзяня. Отведите их к городским воротам и заприте арестованных в башнях. В полдень сыщики посетят все четыре башни. Так точно отозвался старшина, и все трое пустили коней вскачь, так что двое советников в день мов с трудом поспевали перебирать ногами. Во втором дворике их поджидал старик с седой козлиной бородой. Он упал на колени и растянулся ниц на каменных плитах. Судья Ади оседял коня. Он резко приказал: "Встань и назови своё имя". Старец ответил с почтливым поклоном: "Я ничтожный домоправитель этой усадьбы". Судья Ади повелел Позаботься об этой усадьбе и обо всём, что в ней, включая женщин и прислугу, пока не явятся чиновники из управы с распоряжениями, молвив это, судья продолжил свой путь, мажордом наклонился в седле и спросил домоправителя непринуждённым тоном: "Ты никогда не видел, как в армии ганкой и тростью забивают преступника до смерти